Глава двадцать первая Если бы не шило, на этот раз, то, глядишь, и покрошили бы друг друга. А так вот вышла хоть какая-то польза от этого поганца. Мертвых снесли в одно место, прикрыли пленкой и начали рыть могилу. Всего их оказалось одиннадцать человек. Рашку, госпожа Тана, ее старшая дочь Сами, может быть, как-то так получилось, что Сами никто раньше не видел вблизи, В общем, хорошо одетая девушка, предположительно, сами. Третьеклассник Прек пытался стрелять из охотничьего ружья, не смог перезарядить. Аптекарь пш никто не помнил его имени, похоже, он голыми руками пытался защитить свое семейство, был весь изрезан, но умер от выстрела в грудь. Трое очевидных бандитов, и трое никому не знакомых людей в старой и замызганной, но теплой зимней одежде. К раненому Дину прибавились раненые Инпи, два удара ножом в живот, однако то ли широкий и крепкий ремень монтажника, который Инпи носил почти беспрерывно, спас его, то ли толстый слой сала, раны оказались хоть и глубокими, но слепыми. И пограничник Тулан, и как раз его-то рана могла оказаться самой опасной, хотя поначалу казалась легкой. Пуля вошла ниже правой ключицы и застряла под лопаткой, там ее можно было даже нащупать. Пограничнику становилось все хуже, он стал серым, дышал часто и неглубоко, а иногда его бил очень болезненный кашель, и на губах появлялась розовая пена. Впрочем, и Дину, который вроде бы уже выздоравливал и даже порывался ходить, после перестрелки, беготни по лестницам и комнатам, приседания и падения, почувствовал себя сильно хуже. Лег, стал серый, покрылся испариной, повязки его обильно промокли сукровицей, и, похоже, жидким гноем. Шило, сумевший спрятаться сам, и спрятавший Элеру, видел через щель в ставнях, как в машину забросили Поля и Эдона. Потом еще кого-то. Ему показалось, что госпожу Тану, и вроде бы все. Ни в живых, ни в мертвых, получается, не числились ни третиклассник Кризарт, ни жена и сын аптекаря, ни госпожа Орлинда, Может, их увезли, может, прячутся где-нибудь. «И собака!» — вспомнил вдруг Лимон. «Как ее?» «Илер!» «И где вообще собаки? Тут же было собак, как собак!» «Сейчас проверю!» — вскочил Шила. «Иди с ним!» — бросил Лимон Маркизу. «Прикрывай!» «Есть, командир!» Маркиз встал и посмотрел на сапога, тот кивнул. Когда бойцы вышли, Лимон спросил сапога. «Как мы решим?» «Ты!» — сказал сапог. «Почему?» «Не потяну!» То ли устал, то ли, не знаю, лучше ты. Все время боюсь ошибиться. А уж я-то как боюсь, — подумал Лимон. Хорошо, — сказал он вслух, — только, сам понимаешь, я им объясню. И надо нам хотя бы по секциям разобраться. Сделаю. И я вот что подумал, карты нет. Но я так набросаю. Он схватил с полки какой-то серый от пыли медицинский журнал, раскрыл его на чистых страницах для заметок и начал быстро чертить. «Вот мы. Вот проезжая дорога к старым шахтам, вот заваленная. Вот тут они сходятся. Дальше дорога одна, почти до самого города. Там раздваивается. Это вокруг города, к шоссе и железке. Это через мост в город. Ехали мы так, он показал. И прибыли минут через пятнадцать после того, как бандиты смылись». «То есть мы с ними как-то ухитрились не встретиться, а должны были, потому что...» «Если только они не поехали к новым шахтам», — Сапог пальцем показал на перекресток. «Тогда вы разминулись буквально на пару минут». «Вот», — сказал Лимон, — «и это ведь логично. Не каждый день им мотаться на пятьдесят-сто километров, а сделать базу рядом с городом», — именно сказал Сапог. Теперь только не горячиться, без разведки мы туда ни ногой. Но разведку надо произвести сегодня, потому что завтра Поля и Эдона могут увести на пастбище, и Джакч мы их там найдем, а у нас раненые. То есть врач нужен вообще-то уже сегодня, ну ладно. Ночь протянем на микроцидах, а дальше? Эдон, конечно, еще тот врач, но хоть какая-то подготовка у него есть». «Вообще-то можно не нападать на базу», — сказал Сапог. «Можно сделать засаду вот здесь. Вот тут поставить наш броневик». «Неустрашимый», — подсказал Лимон. «Угу», — согласился Сапог. «А вот тут уронить дерево и...» Лимон долго смотрел на исчерканный карандашами лист. «Что-то мне не нравится», — сказал он. «Одна машина пойдет, две, три. Может, у них тоже пулеметы стоят». То есть покрошить-то мы их покрошим, я уверен, но нам же нужно наших добыть в сохранности. А под таким огнем? Теперь задумался Сапог, вернулся Шило. Ребята, сказал он дрожащим голосом, собаки это мертвые все. Я не знаю. Думаешь отравили? спросил Лимон. Думаю задушили руками всех, а некоторых пополам. Джакч выдохнул Лимон и сел. Сапог громко и фальшиво что-то высвистал. «То-то в городе сегодня было так безлюдно», — сказала Зея, до этого сидевшая молча. «Так», — сказал Лимон, Шило, где Маркиз?» Поднялся к раненым. «Зея, ты с Шилом, собирайте всех». «Да, в коридоре возле палаты, с оружием. По одному не ходить категорически. Через пять минут...» Его слова прервала длинная на расплав ствола пулеметная очередь. Случилось так, Порох решил спарить пулемет на неустрашимом с прожектором, чтобы ночью или в сумерках не терять времени на прицеливание. С ним был Огон и Лека, шахтинские ребята, в горах приставшие к сапогу и маркизу. Еще один из их группы, Ксимил, в технике не разбирался вовсе, а потому был отправлен на кухню придумать что-нибудь съестное. Прожектор соорудили из четырех ксеноновых фар, снятых с тех же лимузинов, с которых поснимали бронепластины и стекла. Богатей старых времен, похоже, любили кататься, не заботясь о встречных водителях. Фары свели сразу и закрепили, а потом долго возились с тяжелым аккумулятором, которому не находилось места в кузове, и длинным кабелем, который норовил за все зацепиться. Наконец, вроде бы все встало на свои места. Порох сел за пулемет, покрутил турель туда-сюда, наугад навел куда-то в темный угол сада и включил свет. И тут же, чисто рефлекторно или со страху изо всех сил, вдавил предохранителей гашетку. Все звено ленты, семьдесят пять патронов, ушло в подбирающуюся тварь. Это была громадная голая обезьяна, перепоясанная ремнями. Несколько пуль, очевидно, рикошетом от толстенного черепа, попали и в наездника. И только после этого Порох обратил внимание, что под брезентом в кузове кто-то мычит и бьется. Пленного вытащили из кузова, и он тут же, отпрыгнув метры на два, оросил землю долгой тугой струей. Кляп ему пока не стали вынимать, мало ли. Потом его снова прицепили к кузову, чтобы не убежал. К этому времени собрались почти все, и даже Инпи, туго затянув брюхо толстым полотенечным бинтом, которым обычно фиксируют раненых к носилкам или буйных психов койкам, вышел вместе со всеми и помог наладить свет. Теперь и в саду все было видно, и с крыш били четыре прожектора. «Не пальни», — сказал Лимон Пороху, и пошел к убитому монстру. «Дурак», — сказал ему в спину Порох. Лимон шел и чувствовал, что идти ему не хочется совсем. Вот чем дальше, тем больше. И ноги об этом говорили, и живот тянуло как следует блевануть, Только не это, — сказал он себе, — просто большая гнусная обезьяна. Но воняло от нее гадостно, даже против ветра. Света было, пожалуй, в избытке, хотелось прикрыться рукой. Множество пуль ободрало морду, обнажив сокрушительные челюсти с клыками побольше львинах. «Вот из чего мы будем делать ордена», — подумал Лимон ни с того ни с сего. «Пороху, вон тот клык. Шестнадцать клыков, Джакч». «Что за зверь? Где это видно?» Потом он вспомнил голову лося. «Да, природа беспощадна». Лоб, голый костяной лоб, был только глубоко изборожден. Если пули и прошли в мозг, то через глазницы. Ну и танк массаракш. Лимон обошел голову и протянутую вперед лапу чудовища. Наверное, все-таки по-настоящему смертельные ранения пришлись даже не в голову, А вон туда, между шеей и плечом, дыра, в которую войдет средних размеров полена. Вытекает густая черная глянцевая кровь. Но, но, но... Что-то его заинтересовало. Он вернулся взглядом. Ремень через плечо, широкий, в две ладони и толщиной, наверное, в палец. Рядом с этой дырой, с провалом, созданным сосредоточенной очередью очень хорошего, очень кучного пулемета но все-таки не идеального. Вон и голову ошкурило, как пескоструйкой. Так вот, в ремне пробоя не было ни одной. Вот еще раны в плече по другую сторону от ремня. Хороший материальчик, однако. «Порох!» — крикнул Лимон. «Пригаси пару ламп слишком ярко». Тот гасить не стал, направил свет на крону дерева. Теперь стало нормально видно. Лимон показал два пальца колечком и включил свой фонарь. Наездник. Это был не человек, даже не карлик, как когда-то ему показалось в городе. Большеголовое существо, одетое в серый пупырчатый комбинезон, перетянутое ремнями, похожими на парашютную подвеску, и шестипалые перчатки на руках и на ногах. Одна пуля пробила ему лоб, Второе снесла скулу и часть левой глазницы вместе с глазом. Второй глаз был открыт и смотрел вверх и в сторону. Он был почти без век, выпуклый, голубовато-белый с небольшим круглым зрачком. Нос и рот были похожи на нос и рот серой каменной жабы. А потом Лимон увидел оружие. Во-первых, это был меч, короткий, слегка изогнутый, похожий на те, что в кино были у архи, Архиме рубили головы рабам и пленным. А во-вторых, карабин. Только почему-то двуствольный. Нет. Ствол один, но с довольно широкой продольной прорезью. Что за джакч? И как они крепятся за спиной? Лимон склонился над убитым, и тут опять накатило почти так же, как тогда возле лесного дома, но только почти потому что сейчас эти слабости муть подкреплялись командой «ляк», не словесной командой, а как бы адресованной сразу к мышцам, частям тела, но немножко другого тела, и только поэтому Лимон хоть и сунулся на четвереньки, но устоял, опершись как раз на покойника, и правой рукой даже сделал попытку схватиться за рукоять меча. Все прошло мгновенно, в голове плыл звон, как после выстрела над духом, и он еле слышал голоса и что-то еще, кроме голосов, а потом действительно раздались выстрелы и стихли. Лимон осмотрелся. Все были неподалеку, все были живы, только он видел их сейчас плоскими и черно-белыми, как на экране в стареньком кинотеатре, еще в том передвижном, когда они с другими дошкольниками забирались в пыльную закулису по обратную сторону экрана и смотрели фильмы на просвет. Лимон встряхнул головой, сгоняя одурь. Присмотрелся. Ножны крепились к ременной подвеске небольшими пружинными пряжками. Вот так нажал и снял. Очень удобно. А карабин висел просто на ремне. Сумки, сумочки, патронтаж, разберемся позже. Кстати, вся подвеска, похоже, держится вот на этой центральной пряжке. Удобно. Так, а это? Это была кабура. Не на боку наездника, а на боку, как ее назвать, эту обезьяну, на боку носителя. Под левую руку из кобуры торчала отполированная изогнутая рукоять чего-то. Лимон потянул чего-то с толстенным стволом и длинным револьверным барабаном на пять гнезд. Лимон вернул оружие на место, а там же рядом нащупал здоровенную кожаную сумку, «Даже не сумку, а чемодан какой-то, только швами наружу!» «Вот он! Снова!» — закричала Зея. Лимон распрямился и успел увидеть стремительное движение на границе света и тьмы. Но теперь не было никакого угнетения и мути, а наоборот. Азарт, гон, стремление выследить, настичь, повалить, убить. Рукоять меча, которую Лимон так и не отпускал все это время, нетерпеливо и радостно дрожала, Не совсем понимая, что он делает, Лимон встал, выпрямился. «Не стреляйте!» — крикнул кто-то сзади. Он медленно пошел вперед, держа меч все еще в ножнах на отлете. Так держит, пожалуй, не меч, а хлыст. То, что выползло ему навстречу, было просто порождением кошмара. Оно состояло из иглозубой морды с огромными продолговатыми, утянутыми куда-то за глазами, тонких, но чудовищно сильных лап с черно-блестящими кривыми когтями, напоминающих не лапы живого существа, а неимоверно сложные сочленения стальных шарниров, тяг и рычагов, такого же гибкого хребта с бритвенно-острыми гребнями поверху и, наконец, тонкого хвоста с легкомысленным розовым помпончиком на конце. Меч вибрировал в руке все сильнее, и лимон взмахнул им, сбрасывая ножны. Клинок был почти прозрачен, кажется, он даже струился, как поток воды. Лимон опустил клинок вниз, и чудовище приникло к земле, подрагивая от готовности услужить. Серо-черная молния молча метнулась сбоку, раздался страшный звук раздираемых сухожилий и крошащихся костей. Чудовище билось на земле, взметая песок и клочья травы, а Иллер отскочила в сторону, развернулась, примерилась и атаковала снова. На миг взметенная земля и песок заволокли все, а потом Иллер снова отскочила, держа в пасти оторванную голову чудовище. И тут же меч перестал содрогаться. Лимон сделал два шага в бок и присел на траву. Он видел еще краем глаза, как Зея, сгорбившись мелкими шажками, идет к бешено бьющемуся обезглавленному телу, а в руках у нее обыкновенный кирпич. Ими тут выложены все дорожки. Но потом в глазах потемнело, и он повалился лицом вниз. «Ты весь зеленый», — сказал маркис, — «лучше отлежись». «Ни сказал Лимон. «Кафты чек на счету». Ко всему прочему, падая, он прикусил язык. Полчаса назад вернулась разведка с новых шахт. В разведку ходили Зея и собака Иллер. Сходили тихо и с толком. На территории шахт на погрузочной площадке стояли шесть грузовиков. Похоже, там же, в складском помещении, держали пленников. Зея видела, как кто-то из бандитов отпер дверь, прежде чем войти, а через десять минут вышел и запер дверь за собой. Всего бандитов было человек двадцать, но караульных постов она увидела всего два, да и те ни к чему не приспособлены даже к нормальному наблюдению. Подобраться к ним можно было совершенно незаметно. Пленный, в свою очередь, тоже довольно много всего рассказал, даже такого, о чем его не спрашивали. Но он просто-таки жаждал все выложить. Прежде всего, потому что своими глазами увидел расправу с охотником. Так бандиты прозвали наездника на обезьяне. По его словам, выходило, что охотник появился в этих местах давно, месяца за два до катастрофы. Его встречали пастухи-казапасы в горах и артельщики, моющие золото и платину в хвостах старых приисков. С кем-то он пытался разговаривать, почти не зная слов. Кому-то угрожал своим страшным стеклянным мечом, легко рассекающим каменные глыбы и старинные железные балки толщиной в обхват. Впрочем, тогда он вроде бы никого не убил. Откуда-то стало известно, что он разыскивает поле, Причем не то, чтобы он не знал, где Поль живет, а ему нужно было застать его при каких-то особых обстоятельствах. Что это за обстоятельства, никто не мог сказать. Пару недель назад охотник объявился в городе и попытался заговорить с кем-то из отряда Одноглазого Шпенда. Тот ничего не понял, счел себя оскорбленным и пырнул охотника ножом, ну или хотел пырнуть. Охотник сначала просто отобрал у него нож, Тогда бандит заорал, что наших бьют. Короче, охотник положил весь отряд, семь человек, и только сам Шпенц сумел смыться. После этого ходить и ездить по городу стало опасно. Этот собачий скелет, который охотника повсюду сопровождал, бросался и прокусывал насквозь руки и ноги всем, кто ему чем-то не нравился. Но скоро нашелся человек, который с охотником сумел договориться, и под это дело занял весь город, звали его Морк Бадл. У самого Морка был отряд человек в сорок из старшеклассников-горожан, деревенских он к себе не брал. Но несколько отрядов деревенских, бойцов по восемь-двенадцать, ходило под ним, в частности отряд упомянутого Фатракча, через него велась миновая торговля между городскими и деревенскими. С теми, кто хотел покрысятничать, минуя Фатракча, или хуже того, А чима осьминога поступали не по-хорошему. И вот теперь, когда охотник мертв, все может перевернуться с ног на голову. В шо а афно подвел итог Лимон. Нашо вышещить поля и ефо это главное. Там посмотрим.